Когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один вопросик, доверчиво цепляясь за его руку. Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное? Почему на нем какие-то червячки? Папочка, почему море такое твердое и тихое? Но мне пришло в голову,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 не увидали. Меня меньше всего интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнулась на груду мертвых нигде ни дымка от костров, хотя их трудно было бы разглядеть на червивом небе. Но я вдруг увидал — вершина горы Маккей была окружена сиреневым ореолом. Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картинка —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 Стараясь не касаться страшных статы там мы нашли камень, а под камнем лежала нацарапанная карандашом записка. «Всем, кого это касается, эти люди вокруг вас почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали святого по имени Баконан, они привели его сюда».